глава шестая. «Да, должен сказать, что наблюдение Асада послужило для нас поводом к размышлениям, Карл», — признался начальник отдела по расследованию убийств, накидывая на плечи кожаную куртку. «Спустя десять минут он будет изучать пятно крови на углу одной из улиц в северо-западном квартале, оставшееся после ночной перестрелки». Карл не завидовал ему. Мерк кивнул. «То есть. вслед за Асадом ты считаешь, что существует связь между пожарами? Одинаковое углубления на фалангах мизинцев у жертв двух пожаров из трех. Да, это определенно заставляет задуматься. Но давай не будем торопиться. В данный момент материал находится на судебно-медицинской экспертизе, так что скоро они дадут ответ. Но вот нос, Карл... Он слегка коснулся характерной выдающейся части своего лица. Немногие носы в истории человечества совались в такое огромное количество нечистых дел. Да, Ассад и Якобсон явно правы. Тут прослеживалась связь. Карл и сам это видел. Он немного повысил градус бодрости в своем голосе, что в начале одиннадцатого утра было нелегко сделать. «Так, значит, если я верно понял, мы передаем дело вам?» «Да, пока, да». ответил Якобсон. Карл кивнул и направился прямиком в подвал, где поместил старое дело о пожарах, как закрытое для отдела Кью. Лишь бы приукрасить статистику. «Карл, иди сюда! Роза кое-что хочет тебе показать!» Голос Асада прогремел так, словно целая стая обезьян-ревунов с Борнео захватила подвальный этаж. Асад явно не страдал катаром горла. Он стоял широко улыбаясь, с несколькими ксерокопиями в руках. Насколько Карл мог судить, это были увеличенные фрагменты какого-то изображения, которое в лучшем случае можно было назвать нечетким. «Смотри, что она придумала!» Ассад указал вглубь коридора на перегородку, только что выстроенную рабочим для защиты от асбестовой пыли. И сама перегородка и дверь в ней были сплошь оклеены множеством страничек ксерокопий, тщательно скрепленных в одно целое. Если бы кому-нибудь понадобилось пройти за перегородку, ему пришлось бы воспользоваться ножницами. Даже с десятиметрового расстояния было понятно, что это гигантская копия письма из бутылки. «Помогите», гласила надпись посреди подвального коридора. Всего шестьдесят листа формата А4. Здорово, правда? Я как раз несу пять последних: 240 в высоту и 170 в ширину. Много, да? Правда, она просто суперумная? Карл приблизился на пару метров. Роза наклонилась к нижнему углу полотна, выпетив попку, чтобы прикрепить принесенные асадом страницы. Сначала Мерк посмотрел на попку, а затем на полотно. Многократное увеличение изображения. имеет свои преимущества и недостатки, сразу понятно. Участки, где буквы въелись в бумагу, оказались невероятно размытыми, а вот другие области, изначально с практически нечитаемыми буквами, которые шотландские реставраторы попытались восстановить, вдруг обрели какой-то смысл. Короче говоря, теперь открылось как минимум 20 дополнительных букв. Их можно было прочитать. Роза на секунду обернулась к Карлу, проигнорировав его приветственный жест, и выдвинула стремянку в центр коридора. «Залезай, Асад. Теперь я скажу, где расставить точки, ладно?» Она мягко отодвинула Карла в сторону и заняла ровно то место, где он только что стоял. «Не очень нажимай, Асад, чтобы можно было стереть». Тот кивнул со стремянки, приготовив карандаш. «Начни, помогите перед Йен». Мне кажется, я вижу там три отдельных пятна. Ты согласен? Ассад и Карл смотрели на пятна, напоминающие фиолетовые барашки облака. Наконец Ассад кивнул и поставил под точки у каждого из трех пятен. Карл отодвинулся чуть в сторону. Похоже на правду. Под четким заглавным словом "Помогите" действительно располагались три расплывчатых пятна, предшествовавших двум видимым буквам. Морская вода и конденсат сделали свое дело. Три буквы, написанные кровью, давным-давно растворились и впитались в бумажную массу. Знать бы, какие именно. Мерк мгновение наблюдал за тем, как Роза руководила Асадом. утомительное занятие. Но и к чему все это приведет? К бесконечным часам гаданий и ради чего? Бутылки, может быть, несколько десятков лет. И вообще... «Что, если это всего лишь чья-то грубая шалость?» «Буквы казались настолько беспомощными, словно были написаны детской рукой. Несколько бойскаутов и маленькая царапина на пальце. Вот ты готова, и что же?» «Прямо не знаю, Роза», — осторожно начал он. «Может, стоит просто забыть об этом? В конце концов, у нас полно другой работы». «Карл прекрасно видел, какое действие произвела его реплика». Роза прямо задрожала от гнева. Карл даже отступил на шаг, чтобы взрывная волна, извергнутых шипением бранных слов, не сбила его с ног. В общем, Розе не понравилось его предложение. Он не настолько непонятлив. Карл кивнул. Как он уже сказал, у отдела полно другой работы. И Карл имел на примете, по крайней мере, пару важных дел. Если принять удачное положение в кресле, эти дела... помогут полностью скрыть лицо, пока он, воспользовавшись удобным случаем, примется реализовывать неудовлетворенную потребность во сне, а остальные тем временем пускай поиграют в байскаутов. Роза зафиксировала малодушное отступление шефа, вперив в него свои зрачки, разящие с феноменальной точностью. «Но выдумка замечательная, Роза, действительно потрясающая», — выпалил Карл. Однако Роза не клюнула на этот подхалимаш. «У тебя есть два варианта, Карл», — прошипела она, пока Асад вращал глазами, стоя на стремянке. «Либо ты заткнешься, либо я сваливаю домой. Я ведь могу прислать сюда свою сестру-близняшку, и тогда знаешь, что будет?» Карл покачал головой и был совсем не уверен, хочет ли знать. «Ну да, она явится с тремя детьми и четырьмя кошками, четырьмя постояльцами и полнейшей дрянью мужем, да?» «Вот тогда в твоем кабинете будет настоящее столпотворение, так ты думаешь?» Она уперлась кулаками в бока и приблизилась к нему. «Я не знаю, кто наплел тебе всю эту чепуху. Ирса живет вместе со мной, и у нее нет ни кошек, ни постояльцев». В ее глазах, обведенных черными тенями, так и светилась придурок. Защищаясь, Мерк вытянул перед собой руки». Кресло из кабинета кротко манило к себе. «Что она там говорила про свою сестру-близняшку Асад? Роза раньше угрожала подобным образом». Карл следовал за Асадом вверх по лестнице, ведущей к ротонде, и уже успел почувствовать, как ноги наливаются свинцом. «О, не воспринимай это так близко к сердцу! Роза подобна песку на верблюжьей спине!» Некоторым людям Он попадает в задницу и зудит, а некоторым нет. Все зависит от того, насколько ты толстокожий. Он обернулся к Карлу, обнажив два белоснежных ряда прекрасных зубов. Если чья-то задница со временем и покрылась броней, то, несомненно, его. Она рассказывала мне о своей сестре. Я запомнил, что ее зовут Ирса, потому что созвучно Ирме. Мне показалось, они не так уж близки, — добавил Асад. «Ирса?» «Неужели есть такое имя?» — думал Карл, пока они поднимались на третий этаж, и его сердце бешено колотилось. «Привет, парни!» — раздался удивительно знакомый голос. «Значит, Лиза вернулась в их ряды. Сорокалетняя Лиза обладала прекрасным телом и отличными умственными способностями. Просто именины сердца, чего не скажешь о Фрусеренсен. Та мягко улыбнулась Асаду и замерла, как потревоженная кобра глядя на карла лиза расскажи господину мерку как здорово вы с франком съездили в штаты карга зловеще улыбнулась в другой раз поспешно ответил карл маркус ждет он попытался потянуть асада за рукав черт бы тебя подрал асад думал карл пока лиза улыбаясь ярко красными губами Повествовала о целом месяце путешествий по Америке с почти увядшим мужчиной, который неожиданно возник в двуспальной кровати автокемпера. Эти картины Карл изо всех сил старался отогнать от себя, как и мысли о собственном вынужденном целебате. «Черт бы побрал Фруссеренсон», — думал он. «Чертов Асад и чертов мужик, подцепивший Лизу, и, наконец, чертовы эти врачи без границ, выманившие Мону, объект его желания, в Черную Африку!» «Когда возвращается домой твой психолог, Карл?» Поинтересовался Асад, подойдя к двери в комнату для брифингов. «Как там ее Мона?» Карл проигнорировал издевательскую улыбку Асада и открыл дверь в кабинет начальника отдела по расследованию убийств. Здесь, потирая глаза, уже сидела большая часть работников отдела А. Они провели несколько простых дней в прозябании, но теперь догадка Ассада вытянула их на свет Божий. Марку Якобсону понадобилось 10 минут на информирование руководителей групп. Он и Ларс Бьорн проявляли некоторый энтузиазм. Несколько раз даже упомянули Ассада, и всякий раз на его довольное лицо Обращались прищуренные глаза коллег, явно изумленных тем фактом, что этот черномазый уборщик вдруг очутился среди них. Однако никто не посмел задать ни единого вопроса. В конце концов, именно Асад обнаружил, что между давними и новыми пожарами действительно существует связь. У всех трупов, обнаруженных на пепелищах, имелось углубление на нижнем участке фаланги мизинца левой руки. И только в одном случае мизинец отсутствовал вовсе. Причем оказалось, что патологоанатомы вносили эти сведения в отчеты, однако на совпадение просто не обращали внимания. Экспертизы показали, что двое погибших носили на мизинцах кольца. Причем углубления в костях образовались не в результате перегрева металлоколец при пожаре. Скорее всего, жертвы носили кольца с ранней юности, поэтому и остался след до самой костяной ткани. Согласно одной из версий, эти кольца могли иметь некое культурологическое значение, подобно китайскому заключению ног в колодке. По другой версии, это могло быть связано с каким-то ритуалом. Маркус Якобсон кивал «Да-да, нечто в этом роде. Ту или иную форму братства нельзя было исключать, если кольцо однажды надевалось, его больше не снимали». Другое дело, что не на всех трупах мизинцы уцелели. На то могло быть множество причин. Отрубание, к примеру. «Теперь осталось только выяснить, кто и зачем», — подвел итог заместитель начальника Ларс Бьорн. «Почти все закивали, кое-кто вздохнул. Ну да, осталось только выяснить это. Что может быть проще?» «Отдел Кью проинформирует нас, если им удастся найти связанные с этим дела». сказал начальник, и один из детективов, который явно не будет участвовать в расследовании, хлопнул Асада по плечу. И вот они вновь оказались в коридоре. «Ну так, что там у нас с Моной Ипсон, Карл?» Продолжила чудовище ровно с того же, на чем остановилась. «Надеюсь, тебе удастся заполучить ее к себе домой, прежде чем твои шарики нальются, как пушечные ядра». В подвале в основном все оставалось по-прежнему. Роза поставила табурет перед гигантской ксерокопией сообщения из бутылки и теперь сидела на нем, настолько погрузившись в размышления, что это было заметно даже со спины. Очевидно, она никак не могла продвинуться дальше. Карл поднял глаза на текст. Совсем непростое задание, отнюдь. Роза аккуратно обвела буквы красным маркером. Вероятно, не самое разумное решение, но это дало лучший обзор, он сразу заметил. Кокетливым движением она провела изрядно перепачканными маркером пальцами по черным растрепанным волосам, пригладив их. Чуть позже она, видимо, накрасит ногти черным лаком. Она имела такое обыкновение. «Какой в этом смысл? Есть в этом хоть какой-то смысл?» — спросила Роза, когда Карл попытался прочитать. Вот что получилось. «Помогите!» «Иен, вравл!» тиле ас ати и сно ст но у ут оп бал челов р восемнадцать волос у него пра к син гон папа мы ним фр д с б УРОЖ, о упь нас ру о рости брат мы ехали час у Ват. мы з п хн е р рю г лет п крик о помощи кроме того упоминается какой то мужчина отец и прогулка подписано п и это все да уж смысла тут маловато «Что все-таки произошло? Где, когда и почему?» «Уверена, что это адресант», — сказала Роза, ткнув маркером в букву «П» в самом низу. Откровенной тупицей она не была. «Я уверена, что это имя состоит из двух слов, в каждом из которых по четыре буквы», — добавила она и постучала по карандашным отметкам, сделанным Асадом. Карл перевел взгляд с ее испачканных маркером пальцев на точки — поставленные на полотне. Кто знает, уместна ли сейчас проверка зрения. Почему она так уверена, что тут два раза по четыре буквы? Потому что Асад поставил несколько точек на нескольких пятнах. По мнению Карла, вариантов было множество. Я сверила с оригиналом и обсудила с техническим специалистом из Шотландии. Мы полностью сошлись во мнении «два раза по четыре буквы». Карл кивнул. Технический специалист из Шотландии. Прекрасно. Она могла с таким же успехом обсудить все с гадалкой из Рикьявика, одетой в нечто черно-белое. На взгляд Карла большая часть письма представляла собой всего лишь неразборчивую мазню, что бы кто ни говорил. Я убеждена, что это написано лицом мужского пола. В подобной ситуации вряд ли кому-то придет в голову подписываться прозвищем, однако мне не удалось отыскать ни одного датского женского имени, которое начиналось бы на «п» и состояло из четырех букв. А если имя не датское, то я смогла найти только следующие женские имена «пака», «пала», «папа», «пеля», «пита», «пиа», «пили», «пина», «пинг», «пири», «поси», Прис, «пруэ». Она перечислила их за одну секунду, даже ни разу не заглянув в свои записи. «Какая же она все-таки интересная, эта роза!» «Папа! Какое-то странное имя для девочки!» — проворчал Асад. Она дернула плечом. «Опять двадцать пять! Ни одного датского женского имени на «П» из четырех букв, она же сказала, исключено!» Карл посмотрел на Асада. все лицо которого покрылось многочисленными мелкими морщинками. Ни у кого не получилось бы столь очаровательно выразить процесс размышлений, как у этого существа, отдающего себя работе без остатка. И мусульманского имени быть не может. Изрек он чуть позже с чересчур напряженным видом. По крайней мере, мне не приходит в голову ничего, кроме пари, а это имя иранское. Карл удрученно скривился. «Ага». «А иранцев в Дании днем с огнем не найдешь, правда? Вот если бы этого человека звали Пол или Паул, какое это было бы облегчение! Тогда уж мы отыскали бы его расплюнуть!» Тут морщины на лбу Асада прорезались еще глубже. «Ты сказал плюнуть? А куда?» Карл глубоко вздохнул. «Надо будет отправить помощника к моей бывшей жене», — подумал Карл. Тогда он очень быстро узнает множество поговорок, от которых его огромные глаза полезут на лоб. Карл взглянул на наручные часы. «Ну ладно, пускай его зовут Пол, сойдемся на этом. Я пойду отдохнуть четверть часика, а вы пока найдете автора письма». Роза попыталась проигнорировать его тон, но ноздри ее расширились. «Ну да, Пол явно хороший вариант, как и Пьет или Пейер, С двумя я, конечно, Пейер непременно через Э или Пэтер, а также Пиит, Пиит или Пхил. Так много вариантов, Карл. У нас теперь мультиэтническое общество. Вокруг столько новых имен: па Паки, Пал, Пажи, Пайси, Педер, Пепп, Пера, пэру Перу. Черт, роза хватит уже. Тут тебе не именной регистр. И что ты имеешь в виду под Перу? Это, кажется, страна, а не имя. Пэти, Пинк, Пина, Пиус, Пиус. Да не забудь про Пап. Они ведь Понс, Пран, Птах, Пак, Пири. У тебя все?» Она промолчала. Карл снова посмотрел на подпись на стене. Помимо того, что сообщение было написано кем-то, чье имя начиналось на П, сказать еще что-либо не представлялось возможным. Но кем же был этот самый П? Вряд ли это... «Пит Хайн». «Тогда кто?» «Ведь имя может быть и двусоставным, Роза. Ты уверена, что между словами нет тире?» Он показал настершуюся область. Так что тут вполне может быть написано Пол, Эрик» или «Пако Паки» или «Пилипинг». Он попытался задержать своим улыбающимся взглядом внимание Розы, но она была далека от такого рода заискиваний. «Ну и черт с ней!» Но тогда давай оставим в покое гигантское письмо, пусть себе висит, а мы тем временем возьмемся за более конкретные задачи, а у Розы заодно появится время на то, чтобы покрасить испорченные ногти в черный цвет», — подытожил Карл. «Никто ведь не мешает нам время от времени бросать взгляд на эту мазню, проходя мимо. Возможно, в один прекрасный момент на нас не зайдет озарение. Точно так же, как кроссворд спокойно лежит в туалете, и дожидается следующего раза. Роза и Асад взглянули на него с недоумением. Кроссворд в уборной? Вероятно, они так подолгу не сидели на унитазе. Впрочем, нет, наверное, не стоит оставлять письмо висеть на перегородке. Все-таки здесь бывают люди. Часть архива находится за дверью, как вам известно. Старые дела, наверняка вы в курсе. Карл развернулся на 180 градусов, и отправился прямиком в свой кабинет с удобным креслом, которое давно ожидало его. Ему удалось сделать несколько шагов, но тут резкий голос Розы вонзился ему в спину. «Карл, повернись-ка сюда!» Он медленно обернулся и увидел, что она указывает на свой труд. «Если ты считаешь, что у меня уродливые ногти, то я ничего не буду с ними делать, ясно? И еще! Ты видишь слово на самом верху!» «Да, Роза!» «И это единственное, что я отчетливо вижу. Довольно разборчиво там написано «помогите».» Она в предупреждающем жесте подняла вверх разукрашенный черным маркером указательный палец. «Отлично! Именно это слово ты прокричишь в первую очередь, если посмеешь убрать хоть один листок, понял?» Карл отвел от нее взгляд и помахал напоследок Асаду. «Похоже, пора проявить свой характер».